Глава 18. В коридоре никого не было, вообще никого. Видимо, охранник пошёл провожать леди Юлию к порталу и пока не вернулся. Я вздохнула и совсем уже привыкла ждать, как из-за двери донеслось. А я всё-таки считаю, что она местнике подумать самое время. О, нет, больше не могу это слышать. Дознавателю за терпение медаль нужно дать. Я припустила по коридору. Ничего. Сама доберусь. Путь от кабинета до знавателя до портала за сегодняшний день проделала 3жды, так что дорогу помню, наверное. Ну, скорее всего. Отбежав на приличное расстояние и свернув несколько раз, я сбавила скорость и наконец неторопливо пошла. Как же хорошо, когда никто не несётся впереди и можно спокойно рассматривать картины и статуи. У одной я невольно притормозила и подошла поближе, с восторгом рассматривая потрясающую работу мастера. Невысокая, где-то чуть выше метра, мраморная скульптура была совсем маленькой по сравнению с остальными. Девушка казалась только что вышедшей из воды. Мокрые волосы струились по спине, тонкая ткань облепила изящную фигуру и казалась прозрачной. Честное слово, вот как такое можно вырезать из камня? Я протянула руку и благоговейно потрогала мрамор. Гладкий, приятный, прохладный. Провела по искусно выполненным складочкам Полная иллюзия мокрой ткани. Потрясающе. Вот где настоящая магия. Как же я трижды сегодня проскочила мимо такого чуда и не заметила? И действительно, как? Да никак. Я точно не проходила мимо неё. Внутри тасклёж сжалась в предчувствии недоброго. Я огляделась по сторонам и едва не застонала. Так и есть. Зашла не туда. Заблудилась. Ну что за невезение? С минуту я постояла, вздыхая, а потом снова двинулась по коридору. На этот раз я искала уже не портал. Я искала хоть какого-нибудь человека: охранника, придворную, горничную, уборщицу, кого угодно, лишь бы помогли выйти. Сворачивала, снова брела и снова сворачивала, но не встретила ни единой души. Как вообще такое может быть? Это же дворец. Судя по тому, что я знала о жизни аристократии из уроков истории, Королевские дворцы всегда были прибежищем для сотен благородных бездельников, которые проводили время в праздности и неплохо жили на монаршие подачки. Так куда они все подевались именно тогда, когда нужны? Есть хотелось почти нестерпимо. Желудок урчал, переваривая остатки надежды выбраться оттуда живой. Я в очередной раз завернула за угол и застыла, не смея поверить в удачу. Передо мной сиял и переливался портал. Ну вот, А я боялась, нашла же. Осталось войти туда, и через пару минут я буду уже в родной академии. Быстро добегу до своей комнаты и закажу. Ох, сколько же я всего закажу. Я буквально влетела в портал и и покатилась кубарем с крутого пригорка. Огляделась вокруг и похолодела. Это место вообще не было похоже на академию. Буйная зелень, яркие брызги цветов, щебет птиц. Медовые пряные запахи. Я словно попала в тропический сад. Точно сад. А вдруг не сад, а самое что ни на есть дикие тропики. Джунгли, в которых водятся какие-нибудь жуткие звери. Объяснять это на своей шкуре я не собиралась. Поднялась с земли и развернулась к порталу. Мамочки, да что же это делается? Никакого портала не было. Похоже, он исчез, как только я из него вывалилась. Отлично. Итак, что мы имеем? Я в незнакомом месте, где вполне вероятно водятся дикие звери. Я не представляю, где это место находится и как отсюда выбраться. Чёрт. Лучше бы во дворце осталось. Я покосилась на невысокое деревце, на котором наливались румяные плоды, чем-то отдалённо напоминающие яблоки, или персики, или нектарины. В общем, что-то фруктовое. Если оно не ядовитое, то вопрос с пропитанием будет решён. А если ядовитое, по крайней мере, не буду долго мучиться. И вообще, умереть от отравленного яблока всё-таки лучше, чем от клыков какого-нибудь соблизубого кована. Я немного потопталась, но сорвать не рискнула. Жить хотелось больше, чем есть. Вздохнула и двинулась вперёд. Прошла несколько шагов, обогнула кусты и радостно подпрыгнула. Узкая дорожка, выложенная камнем, выныривала из зарослей и бодро петляла вдаль. Похоже, это всё-таки парк, или то, что когда-то было парком, пока не заросло и не одичало. Идею покричать, чтобы меня нашли, я отмила сразу, как непродуктивную. Кричали уже, знаем. Не факт, что откликнется что-нибудь двуногое, а от остальных замучишься улепётывать. Я зашагала по дорожке в надежде, что она меня куда-то выведет. Она и вывела к пруду, большому и круглому, как тарелочка. В водной глади отражалась небесная синь с бегущими облаками. Плавали желтоглазые кувшинки, а по крутым берегам буйно цвели кусты. Красиво и сказочно, совсем не похоже на обычный пруд в нашем мире. Вернее, похоже, но только если бы художник добавил к этой картине ярких сочных красок. Боковым зрением я увидела, как серая тень мелькнула за ближайшим кустом. И сердце ушло в пятки. Судя по размерам, то, что там пряталось, было большим. Чёрт, ну почему меня распределили на факультет проривидец? Училась бы на бойцовом, уже знала бы парочку толковых заклинаний, которыми можно оглушить зверюгу до того, как она сумеет тобой со вкусом пообедать. Ну, увы. Я застыла, стараясь не издавать никаких звуков, не шевелиться и по возможности даже не дышать, только напряжённо прислушивалась к шороху веток. буквально в паре шагов от меня внезапно за спиной что-то треснуло и отдёрнулась, потеряла равновесие и кубарем полетела вниз. На ходу врезалась в то самое неведомое существо, а в следующем мгновении с головой ушла под холодную воду, в пруд, будь он неладен. Вообще-то плавец из меня так себе, а уж в туфлях, в длинном платье. Какое-то время я беспорядочно молотила руками и ногами, потом нащупала дно, И встала, откашливаясь и жадно глотая воздух. Оказалось, не так уж и глубоко. Значит, риска вот оно тне было. Зато было кое-что другое. Зверюга, что пряталась в кустах. Я протёрла глаза, огляделась и чуть опять не ушла под воду. Это была не зверюга. Рядом со мной, отвыркиваясь, вынырнул король Аларт I. Брызги летели во все стороны, вода текла ручьями по лицу, по шее. по смуглому крепкому телу, облепленному белой рубашкой. Он вскинул руку, сгрёб с лица мокрые волосы, открыл синие-синие глаза и замер, уставившись на меня. «А вы тут что делаете?» Король в мокрой рубашке с закатанными рукавами и расстёгнутым воротом совершенно меня деморализовал. «Стоп! Кажется, он меня о чём-то спросил?» «Ах, да! Не знаю!» пробормотала я, пытаясь собрать в кучу расползающиеся мысли. Удалось. Я заблудилась во дворце, вошла в портал и попала сюда. А портал исчез. Конечно, исчез, — сердито сказал король. Я использовал простенький артефакт, который открывает порталы на небольшое расстояние и ровно на два перехода. Планировалось, что я смогу прийти сюда, а потом вернуться во дворец. А вы этот портал схлопнули. И что, мы теперь не попадём назад? Испугалась я. С чего бы вдруг? Во-первых, у меня есть запасной артефакт. А во-вторых, как вы думаете, где мы находимся? Я огляделась по сторонам. Понятия не имею, но здесь красиво. Это дворцовый парк. Тут и пешком можно дойти. Но мы не пойдём. Не пойдём? Тут останемся, прямо в пруду? Спросить не рискнула. Достаточно уже глупостей натворила. Пора сделать небольшой перерыв. Король окинул взглядом сначала себя, потом меня. «Давайте выбираться из воды», — хрипло скомандовал он. «Если, конечно, купаться в одежде не входит в вашу привычку. Почём, я знаю, может, вы нарочно?» «Я упала», — попыталась объяснить я. «Вы подкрались и сбили меня с ног. Я даже не слышал, как вы подошли». «Я двигалась тихо, потому что думала, что вы какой-то зверь». «Прекрасно. Подданные считают меня зверем». О чём ещё может мечтать монарх, сказал король каким-то придушенным голосом. Кажется, он был зол. Может, мне сразу утопиться? Его величество быстро взлетел на крутой склон, развернулся и протянул руку. В синих глазах плясали черти. Да ему весело. Я молча уцепилась за горячую ладонь. Он мгновенно выдернул меня из пруда на берег и зашагал прочь, так и не выпустив мою руку. возражать почему-то не хотелось, наверное, потому что замёрзла. Да, точно, замёрзла. А от его пальцев словно струилось тепло, от запястья к плечу, а потом по спине, до мурашек. Не могу понять, насмешливо протянул король. Вы хотели предупредить меня о грядущем покушении или сами пытаетесь меня убить? Я не пытаюсь, вяло отозвалась я. Ладно, разберёмся. Он остановился Чем-то щёлкнул, и прямо перед нами появился портал. «Пойдёмте». В сияющее нечто мы шагнули вместе и оказались в том самом кабинете короля, просторном и светлом, где он меня вчера принимал. Только на сей раз тишину разбавляли странные звуки, будто кто-то неплотно закрутил кран. Одежда. Я опустила глаза и с ужасом увидела, как с платья на шикарный паркетный пол капает вода, Настолько активно капает, что натекла уже хорошая лужа. Конечно, с короля тоже текло, но это был его паркет. Захотелось исчезнуть отсюда как можно скорее. Простите, ваше величество, пробормотала я, осторожно высвобождая ладонь. И если можно, попросите кого-нибудь проводить меня к нужному порталу. Я хочу вернуться в академию. В таком виде? Король изумлённо приподнял бровь. Ну уж нет, извините. Мне совершенно не нужно, чтобы пошли слухи, что подданные после визита в мой дворец заболевают и умирают. Вам как минимум надо обсохнуть. Наверное, можно высушить магически. Я неуверенно потёрла складки платья. Разумеется, но прежде надо это снять. Снять? Он выхватил из воздуха два огромных махровых полотенца, передал мне и показал на партер. Переодеться можете там. Надо же А вчера я её не заметила. Впрочем, не удивительно. Я просто сидела к ней спиной. За портьерой обнаружилась дверь в небольшую полупустую комнату: стул, кровать и маленький столик, на котором лежала открытая книга и надкушенное яблоко. Я скинула серые туфли, но едва начала стягивать платье, как пальцы наткнулись на что-то твёрдое, прямоугольное. И тут я похолодела. Карты. Я же нырнула в пруд вместе с ними. Бокс с ней со одежды, но если промокли карты, я быстро сунула руку между мокрых складок платья, достала пакетик, открыла его и выдохнула с облегчением. Дознаватель не обманул. Не знаю, насколько эти защитные штучки для улик не горят в огне, но в воде они точно не тонут. Я снова закрыла пакет, пристроила его на стол, с трудом стящила платье и принялась разбираться с полотенцами. Одно из них оказалось халатом. длинным, будто бы махровым, только в тысячу раз мягче. Я завернулась в него и поняла, что предпочла бы отказаться и от приличий, и другой одежды, и носить этот халат всю оставшуюся жизнь. Вторым полотенцем я подсушила волосы, кое-как расчесала их пальцами, сунула карты в пушистый карман, свернула в ком мокрую одежду, холодную и противную, как лягушка, подцепила обувь, Я тень накраснее вышла обратно в кабинет. Король был в точно таком же халате, стоял привалившись спиной к столу и скрестив на груди руки. В развале воротa виднелась полоска смуглой кожи. Я поспешно отвела взгляд. Бросайте всё на пол и присаживайтесь, раздался хрипловатый голос. Едва я стряхнула вещи и уютно устроилась во вчерашнем кресле, как дверь приоткрылась и в кабинет проскользнула немолодая служанка. Окинула меня и короля удивлённым взглядом, а затем уставилась на две мокрые кучи из одежды. "Заберите это и приведите в порядок", приказал король. Она хотела что-то спросить, но он не дал вставить и слова. "Высушите, выгладьте, и что там ещё полагается?" "Часа 2 хватит?" "2 часа?" Брови служанки полезли на лоб. "Хорошо, 3", разрешил король. "Вы меня поняли?" Она испуганно кивнула. Вот и сделайте так, как я велел. Да, ваше величество. Конечно, ваше величество, забормотала она. Подхватила обе кучи и пятясь исчезла из кабинета.